глава 20 черт возьми огорченно выкрикнул дронга глядя на убитого полковника Выбежавший из кабинета эдгар подошел к убитому пощупал его взглянув на рану и повернувшись к дронга покачал головой ты его застрелил он очевидно всю дорогу нарочно тянул время и нарочно прятал руки под себя приучая тебя к этим движениям. полковник все рассчитал правильно в решающий момент Он отослал меня, чтобы я не стоял у него за спиной, и одним рывком достал оружие. Если бы не твоя реакция, ты сейчас лежал бы на диване с дыркой в голове или в сердце, а у меня была бы дырка в спине. Я бы не успел повернуться, и второй выстрел пришелся бы точно в спину. Получается, что ты спас нас обоих. Не нужно меня успокаивать, — огорченно произнес Дронго. — Позвони Резунову, пусть приедет. Но сначала давай сами осмотрим квартиру. У нас в запасе минут 20, не больше. Потом нужно будет вызвать полицию и прокуратуру. Поэтому давай сначала подумаем, куда мог спрятать самые важные документы этот тип. А уже потом начнем поиск. Я думаю, что среди книг должны быть какие-то документы, предположил Вейдеманис. Именно в книжном шкафу. Его последняя фраза. Понял дронга Да кивнул эдгар мы ведь знаем, что человеку трудно сосредоточиться в тот момент, когда он думает о спасении своей жизни и четко понимает что либо он выстрелит первым и убьет своего соперника либо умрет сам в такие минуты человек обычно подсознательно себя выдает ведь тебя он уже считал покойником как и меня и поэтому книжный шкаф должен быть нашим самым главным объектом для проверки согласился дронга но не забывай что он сказал про одного из этой шестерки. Если наша теория верна, то и в этом случае он не соврал. Эти шестеро постоянно встречались, знали друг о друге любые новости, любые изменения в их личной жизни. Обрати внимание, с каким знанием дела неизвестный указывал болевые точки каждого из этой команды. Значит, и здесь Бежоев не соврал. Нужно еще раз продумать и проанализировать, где и когда мы ошиблись, и кто именно мог оказаться заказчиком полковника. «Я пойду проверять шкаф», — поднялся Вейдаманис. «А ты пока проверь его карманы. Там тоже может быть много интересного». «Меня мама учила в детстве не лазить в чужие карманы», — усмехнулся дронга «В чужие карманы живых людей», — убежденно произнес Эдгар. «А этот уже мертвый». Значит, у него карман не чужой, а ничей Можешь спокойно смотреть, он больше не предъявит никаких претензий. Вейдеманис отправился осматривать книжный шкаф. А дронга подошел к убитому и тщательно его обыскал. В карманах брюк ничего не было, кроме носового платка. В кармане рубашки лежала бумажка с какими-то цифрами. Он засунул ее к себе в карман, чтобы потом еще раз просмотреть. «Кажется, я что-то нашел!» — крикнул из кабинета Вейдеманис. Он обнаружил в одной из полок полую щель, куда были втиснуты две пачки долларовых купюр. «Грязные деньги!» — поморщился дронга «Не нужно их даже доставать. Пусть остаются там». «В другой полке тоже что-то есть!» — сказал Вейдеманис, вытаскивая книги. Здесь он тоже обнаружил две пачки денег. Очевидно, полковник не бедствовал, выйдя на пенсию. «Это его сбережения на черный день», – зло процедил Эдгар. «Или эти деньги он успел украсть у своего заказчика?» «Не знаю, но в кармане он держал листок с цифрами, видимо, исключительно важный для него, раз он носил его все время с собой. Нужно будет проверить камеры хранения или банк, в котором он держал свои деньги», – предложил Вейдеманис. «Поэтому следует осмотреть здесь все как можно тщательнее». Может, найдем хотя бы кредитную карточку или чеки банка, который его обслуживал. Я продолжаю искать!» Не выходя из кабинета, крикнул Эдгар. Дронго прошел в коридор, чтобы в гардеробе проверить карманы верхней одежды полковника. В одном из карманов куртки лежал небольшой браунинг. Очевидно, полковник всегда был готов к визиту в его дом непрошенных гостей. В течение 20 минут они нашли сразу несколько чеков Альфа-банка в том числе и чек на оплаченный депозитарий. Теперь следовало найти возможный ключ от этого депозитария. По совету Дронго, Вейдеманис еще раз вытащил с полок все книги и на второй полке между пачками денег увидел ключ от депозитарной ячейки. А теперь вызывай полицию, решил Дронго. Только сначала позвоним Резунову и Тихомирову, пусть они тоже приедут, иначе у нас будут тяжелые объяснения с офицерами полиции который может не понравиться убийство их полковника пусть и бывшего покажи им дырку в диване посоветовал эдгар и пусть они увидят как стрелял покойник перед тем как умереть это их все равно не убедит ответил дронга резунов приехал раньше всех через несколько минут появились сотрудники полиции затем приехал тихомиров А еще через 15 минут в квартире появились новый следователь и экспертная группа. Дронго сидел на кухне и подробно рассказывал Резунову и Тихомирову обо всем, что с ними произошло. Когда он закончил, Резунов покачал головой. «Я предупреждал вас, что полковник Бежоев – очень опасный человек. Офицер, внедренный нелегальным агентом в банду – это профессионал самой высокой квалификации, который умеет делать практически все» самое главное, он умеет мгновенно принимать нестандартные решения, анализировать ситуацию и действовать на грани фола, что он вам и продемонстрировал. Просто он не на того нарвался, добавил Тихомиров. Хотя придумано было гениально. Спрятать пистолет под креслом, чтобы всегда иметь возможность его оттуда быстро достать. Перед смертью он успел сообщить нам, что заказчиком его преступлений был один из этой шестерки сообщил дронга кто одновременно спросили резунов и тихомиров он не сказал ответил дронга но я почти уверен что он не лгал тогда у вас легкая задача заметил тихомиров вычислить одного из шести это гораздо легче чем искать неизвестного негодяя который так сильно ненавидел всю эту шестерку его еще надо найти напомнил дронга его «Или ее?» – спросил Резунов. «Ведь среди шести человек две женщины. Они обычно умеют мстить наиболее изощренно. Ставка. Две женщины на четырех мужчин. Один к двум. Достаточно спорная, но неплохая комбинация». «Мотивы, мотивы!» – нервно бросил дронга «Мы пока не можем найти мотивы всех этих кошмарных событий». «Что думаете делать?» – поинтересовался Тихомиров. «Все равно искать». — упрямо ответил Дронго. — Если, конечно, нам разрешат сегодня наконец уехать отсюда и попытаться отоспаться хотя бы за последние несколько дней. — Разрешат, — уверенно проговорил Тихомиров. — Я думаю, все уже понимают, что вы защищались. На самом деле их продержали в этой квартире почти до полуночи и только затем разрешили уехать домой. Дронго повез ночевать в Ейдеманиса к себе, На следующее утро он перезвонил к Родерсу и подробно рассказал ему об инциденте с полковником. Петер несколько раз уточнял детали, а в конце разговора, не выдержав, все-таки спросил, был ли полковник Бежоев основным заказчиком, и сразу получил отрицательный ответ. Бежоев мог быть только исполнителем, а заказчиком, обеспечивающим полковника деньгами, был кто-то другой. После разговора с Ригой они отправились в депозитарий банка. Предъявили ключ и свои документы. Банковский служащий принес второй ключ. Открыл депозитарий и удалился. Они достали плоский стальной чемоданчик, а затем открыли его в специальной комнате для гостей. В этом стальном пенале лежали около 100 тысяч долларов наличными. Несколько непонятных квитанций, очевидно важных для самого Бежоева. Паспорт и документы на имя Михая Бонти. Теперь стало ясно. «Куда именно пропал этот молдавский водитель?» «Мы его никогда не найдем», – убежденно произнес Вейдеманис. «Очевидно, этот молдавский гастарбайтер сделал свое дело и оказался никому не нужным. Поэтому Бежоев и убрал его от греха подальше, чтобы не возникало ненужных ассоциаций». дронга задумчиво смотрел на документы несчастного водителя. В банке Бежоев хранил еще расписки от Хасанова и Керышева и подтверждения о переводе денег Звербулесу. Там даже была расписка от Хузина о получении денег, но очевидно Хузин несколько перегнул палку. Возможно, он где-то раньше видел Бежоева или кто-то ему сказал про него. И Хузин написал, что взял у полковника Исы Бежоева деньги, указав конкретную сумму. Этим самым подписал себе немедленный и окончательный приговор. Переложив деньги в пакет, дронга и Эдгар вышли из депозитария. «Теперь все обвинения против Бежоева можно считать доказанными», – сказал Вейдеманис. «Меня беспокоит, что мы не нашли ни одной расписки от этого молдавского водителя. А ведь он был одним из первых, за которым все и последовало», – напомнил Дронго. «Эту расписку Бежоев должен был спрятать в первую очередь, ведь речь шла об умышленном убийстве». Деньги решили послать Делии Максаревой на лечение ее сына и несчастному водителю Виталику, которого Райхман уволил после разговора с Дронго. Разделив 100 тысяч ровно пополам, они послали 50 тысяч в больницу и 50 тысяч долларов отставному водителю. В конце концов, именно благодаря его племяннику удалось так быстро и оперативно обезвредить одного из самых опасных противников – полковника Бежоева. На следующий день Дронго позвонил в Санкт-Петербург Борису Райхману. Он хотел коротко рассказать банкиру о произошедшем в Москве убийстве Бежоева, когда Райхман сам начал этот разговор. «Я слышал, что вы нашли мерзавца и смогли его уничтожить», – холодно поинтересовался банкир. «Откуда вы знаете?» – удивился Дронго. «Племянник моего водителя позвонил и сообщил, что помог вам узнать, кто именно вел переговоры с Романом в нашем городе». «А потом мне позвонил Петер Кродерс и поздравил с тем, что вам удалось уничтожить этого полковника, который все и провернул. Он был только исполнителем», — вздохнул Дронго, — «а главного заказчика мы пока не нашли». «И у вас нет никаких подозрений?» — спросил Райхман. «Нет», — ответил Дронго, — «хотя погибший полковник и дал нам одну зацепку». «Какую зацепку?» Он сказал, что его заказчиком был один из шести, о которых мы так переживаем. Наступило недолгое молчание. «Он вам солгал», – не очень уверенно произнес банкир. «Вы это полностью исключаете?» «Нет, не исключаю. Но я обязан проверить и слова погибшего. И чем больше проверяю, тем больше убеждаюсь в том, что в его словах, возможно, было рациональное зерно». То есть вы хотите сказать, что среди нас есть человек, который 30 лет ненавидел всех остальных, но искусно это скрывал? А в последние несколько месяцев окончательно раскрылся, нанял этого мерзавца-полковника и стал мстить всем остальным. Вам не кажется, что такая теория хороша для фантастического романа, но никак не для реальной жизни? Возможно, согласился дронга Но повторяю, я должен все проверить. Проверяйте, согласился банкир. И не забывайте про мою особую надбавку за раскрытие этих преступлений. В нашем деле не бывает сверхурочных или премиальных, напомнил дронгу Мы или находим преступника, или упускаем его. Но в любом случае не считаем для себя возможным получить двойные гонорары за подобные работы. У нас не может быть победы по очкам. Либо победа, либо проигрыш. Тогда настраивайтесь на победу, посоветовал Райхман мне нужна ваша помощь неожиданно сказал дронга какая помощь не понял тот вы можете прислать мне запись которая была сделана во время банкета в москве когда вы открывали свой филиал это запись для служебного пользования именно поэтому я и прошу вас выслать мне ее на мой электронный адрес настойчиво повторил дронга не понимаю чем вам может она помочь но если вы настаиваете «Я ее вышлю», — согласился банкир. «Передайте на мой телефон ваш электронный адрес, и я прямо сейчас все перешлю». «Договорились. Спасибо». Дронго переслал свой адрес и почти сразу получил по интернету двухчасовую запись с банкета, организованного Борисом Райхманом. Он дважды внимательно просмотрел ее, затем несколько раз куда-то звонил и, наконец, перезвонил Эдгару Вейдеманису. «Все!» торжественно сказал он. «Кажется, я знаю, кто стоял за этими преступлениями и кто был главным заказчиком полковника Бежоева». «Так скоро?» – не поверил Эдгар. «Что произошло?» «Одна пленка с записью, несколько найденных документов и анализ событий. Когда все складываешь, сразу все становится понятно», ответил Дронго.